Глава двадцать 22. Вне зоны доступа. Я проснулся от того же звука металлический фольговый шорох упаковки таблеток. Шторы были задвинуты, плотные из темной матовой изумрудной материи. горела лампочка у кровати. Было неясно, день или ночь. Алина спиной ко мне сидела за широким длинным столом напротив кровати. В зеркале над столом я видел ее затылок с аккуратным пробором. И сгорбившиеся плечи. Запив таблетку, она принялась что-то писать, подкатав рукава безразмерного гостиничного халата. Писала, писала, писала. Удивительно, что в этот раз она решила обойтись бумагой и ручкой. Не позаимствовала мой ноутбук. Алин. Здравствуйте, Игорь Валентинович. Она обернулась ко мне мрачная, с красными, невыспавшимися глазами, но безукоризненно причесанная. Под халатом виднелись водолазка и джинсы. Я заказала завтрак. Мы пока не будем спускаться в ресторан. Не хочу, чтобы нас видели лишний раз. Я взяла какой-то европейский. Без понятия, что это такое, но звучит заманчиво. У меня в голове медленно всплывал вчерашний день или все еще сегодняшний. Сколько времени? Что ты хочешь делать? Начало девятого. Я пишу документ на случай, если что-то пойдет не так. К 11 я пригласила нотариуса. Все заверят. Документ, завещание, что ли, ляпнул я. Она посмотрела на меня спокойно и серьезно. — Не только. Еще порядок действий в случае, если вас попытаются забрать. Забрать? У тебя, что ли? Алина кивнула. Ясно. Я теперь твой заложник. Она не удостоила меня ответом. Вернулась с бумагам. Примерно полчаса спустя в номер постучали. Алина, зыркнув на меня, спрыгнула с кресла и рванула к двери. Быстро открыла, вкатила серебряную тележку завтраком и тут же захлопнула дверь снова. "Кого ты боишься?" "Я никого не боюсь", холодно ответила она, подкатывая тележку к кровати. "Совсем как в институте, правда?" попытался пошутить я. Она не поняла, что это шутка, покачала головой. "Тут должно быть вкуснее. Я заказала для вас кофе". И для себя тоже. Хочу попробовать. Речь у нее была какая-то дерганая, несмотря на верные законченные фразы. И заикалась чаще обычного, волновалась. Я поднял серебряную крышку и обнаружил под ней плоскую тарелку с сырной нарезкой и стеклянной плошка меда. Под крышкой, которую подняла Алина, оказалось жареное мясо и два рогалика. Под третьей крышкой в миске лежали два яйца. Это весь завтрак. С некоторым сомнением спросила она: "Я думала, будет больше. Зря мы все таки вчера не сходили в ресторан в «Вояже». — Это было вчера, да?" пробормотал я. Все случившееся никак не укладывалось в столь малый срок. Черт, Алин, ты мне вчера много коньяка дала. Голова раскалывается". "Совсем чуть-чуть, только смочила губы", виновато ответила она. "Где ж тут кофе? Выпейте кофе, может быть, станет легче". Я наклонился. В лоб изнутри ударил твердый чугунный шар. Я со стоном поднял с нижнего яруса тележки длинный узкий поднос, накрытый льняной салфеткой. Потом еще один, точно такой же. Алина сорвала салфетку. На серебряном подносе с розовыми лепестками стояла белая чашка кофе. На пене был нарисован восточный дворец с куполом-шатром и двумя башенками. Рядом, на квадратном кусочке фольги, лежали три шарика. То ли конфеты, то ли марципаны. Еще была аккуратная стеклянная бутылка минералки и еще роза зачем-то. Прям набор "Утро джентльмена". А у меня розы нет, с сожалением вздохнула Алина, снимая салфетку со своего подноса. Дарю, бурно я. Она усмехнулась. Вы не представляете, как мне хотелось, чтобы вы подарили мне цветы. Вдохнув, Алина отпила кофе и сунула стебелёк розы прямо в чашку. Ты чего? невкусный. Не понимаю, что вы в нем находите. Отдай телефон, а? Не позвонить, просто новости полистать. Терпеть не могу, когда во время разговора на столе телефон. Двадцать минут с телефоном это меньше, чем две минуты без него. Неудивительно, что люди так грубы. Ладно, у тебя хотя бы цитрамон есть? Голова сейчас треснет просто. Не отводя от меня глаз, она зашарила по карманам халата. На открытой ладони протянула блистер с последней таблеткой. А если тебе станет хуже? Перебьюсь, Пейте. Я запил цитрамон шипучей кислой минералкой, поморщился. Какой вы красивый, тихо без выражения сказала Алина. Какой вы невероятный. Выпусти меня. У меня сегодня заканчивается виза. Меня депортирует Алина. Врете! — мрачно бросила она. Я проверяла. Виза действует еще три месяца. Загранник почти два года. Я молча ушел в кровать, зарылся головой в прохладные подушки. Сложно бороться разом с головной болью, неведением и притяжением. Я слышал, как приходил нотариус. Подумал, что надо встать, надо попытаться передать весть, как-то еще побороться с Алиной. Но обхитрить ее было немыслимо. Она заперла дверь номера изнутри, перекодировав карту, закрыла на ключ свою комнату. Она задернула шторы и отключила в щитке все электричество, кроме настольной лампы и розетки под столом. Она на моих глазах размочила мой телефон, о фарфоровый унитаз. Она вырвала провода стационарного гостиничного телефона. Она спрятала мои вещи. Она не спала и не отлучалась в туалет. Она не спускала с меня глаз. Моя Алина, Мое наваждение. моя лабораторная принцесса. Очнулся я под вечер. Она сидела на полу у кровати, подобрав под себя ноги, утопая в халате, раскладывая по ковру розовые и голубые купюры. "Ого, ты богачка", фыркнул я, выбираясь из-под одеяла. "Неужели все натальные карты?" "Тут не все! — откликнулась она, сосредоточенно ровняя пачки. "Только наличка, сколько было в банкомате в холле института. Остальное на карте". "Ого", я не удержался, присвистнул, приблизительно прикинул сумму. "Алин, Ты банк ограбила. Она оглянулась на меня с укором. Снова вернулась к деньгам. Буркнула. Просто удачно купила акции, если вас так интересует. Потом, словно что-то вспомнив, она вскочила и выбежала в гостиную. Купюры взлетели ей вслед, красно-голубой стайкой. А через пару секунд я услышал знакомый шум, с которым пробуждается ноутбук. Еще секунд десять задержки. Щёлк на клавиш Из соседней комнаты донеслись первые напряженные тревожные аккорды, затем быстрые шаги и несколько щелчков. Потянуло запахом теплого воска, слабым медовым ароматом. "Не боишься устроить пожар?" спросил я, выходя в гостиную. Светился ноутбук, негромко играла музыка. По столу и подоконникам Алина расставила круглые свечки, сиреневые и голубые. Прям романтика. Никакой пожар не будет жарче того, что горит внутри, с убийственной холодностью произнесла она. А я чуть не расхохотался, но потом резко стало не до шуток. Алина подошла вплотную и спросила: "Потанцуем?" Как по заказу, музыка ускорилась, соскочила со спокойных переборов на рассыпчатые ноты. Они прыгали в воздухе как горох, пущенный из трубки в стену. Что-то подобное творилось у меня внутри. Алина неловко положила левую руку мне на пояс, уступая, но все еще сопротивляясь каким-то самым стойким, самым порядочным уголком души. Я взял ее правую руку и медленно повел, Не согласуюсь ни с настроением, ни с темпом мелодии. Впрочем, выручая меня, то опять стала медленной, даже заунывной. Не успел я подумать об этом, глядя в потемневшие глаза Алины, как музыка снова пустилась в скач. Среди рассыпающегося гороха дроби пущенного по-моему, самообладанию я услышал. А вы знаете, что раньше на балах так танцевали только семейные пары или помолвленные. Как так? Когда свободная рука на плече или на поясе. А куда же девали руки незнакомцы? Дамы придерживали платье, а кавалеры прятали руку за спину. Я инстинктивно дернулся убрать руку с ее поясницы, но она также инстинктивно прижала мою руку своей, лежащей на моем плече. Это было очень сложное движение, после которого вся картина окончательно спуталась, и мы просто кружили по комнате, то приближаясь, то удаляясь от свечей. Опять, как шафран в холе, блики прыгали по ее волосам, а лицо подсвечивалось снизу, и от этого Алина казалась старше, гораздо старше, чем была на самом деле. Мелодия кончилась. Слышно было, как потрескивают свечи. В полутьме все вокруг походило на XIX век. Только там вряд ли были джинсы. Мне так и хотелось спросить: "Ну, и что дальше?" Отчаянно хотелось, чтобы она либо оттолкнула меня, включила нормальный свет, либо уже, либо уже не знаю, что. Напряжение, копившееся внутри, в танце разбухло, разрослось, стремительно вытесняло последние крохи разума. Я остановился. Алина зажмурилась, как будто испугалась. Прерывисто вздохнула, а потом вдруг вырвалась. Захлопнула ноутбук, и убежала в спальню. Когда я вошел, она как ни в чем не бывало, снова сидела, раскладывая розово-голубой денежный пасьянс. "Доразнишь меня. Как ваша голова?" вопросом на вопрос ответила она. "Голова моя истерзана, а совесть истекает кровью, Алина. Причем по твоей милости". Я старался, чтобы она не заметила, что дыхание у меня до сих пор не восстановилось. Но она заметила. "Это же Алина", усмехнулась Вот мы парочка. Может, закончим уже со всем этим? Алина. Она промолчала. Скажи, пытаясь говорить твердо, но не зло, начал я. Что я сделал, что заслужил такое с твоей стороны? Ты держишь меня в запрети. Ты подставила мою невесту, разрушила мою личную жизнь. Алина молча взяла в руки горсть купер и с хрустом смяла. Давай, пожалуйста, закончим этот фарс. Я сел рядом с ней на колени, взял ее руку. Она сделала слабую попытку вырваться, но я взял крепче, накрыл ее маленькую кисть своей ладонью. Пожалуйста, закончим. Все ведь складывается не совсем так, как ты планировала, Артемида. Пожалуйста, давай прекратим. Если бы вы хотели, вы бы уже прекратили это. Что бы я ни делала, на вашей стороне физическая сила. и Это элементарно. Раз вы не пытаетесь применить против меня это единственное оружие, значит вы не хотите уходить. Она взяла пятитысячную купюру, глянула на свет настольной лампы. Аккуратно порвала ровно по центру, как ножницами. Закусив губу, проговорила: "И все таки я не понимаю. Не понимаю, почему вы сами ведете себя так. Вы же тоже. Я же вижу, что вы тоже. Все ваши разговоры та ночь с Ариной Валентиновной. Я же все слышала, Игорь Валентинович. Я сделала все. Я расчистила дорогу, я брала все, что могло помешать. Что произошло? Почему теперь, когда обстоятельства так располагают, вы отвергаете меня? Ты действительно не понимаешь? Она глянула на меня и испуганно и виновата, как будто не выучила урока. Мне стало смешно. Нет, конечно, я был почти уверен, что она притворяется. Но если допустить тот крошечный шанс, крохотный процент, что она правда не понимает, что натворила, К чему все наработки? К чему фармакологи и инъекции? К чему вся а если венец нашего творения такое? Нельзя заполучить вещи такой ценой. Так делают звери, не люди. Так делают в книгах, возразила она. А книги пишут люди, и о людях. Разве не так? Дай мне поговорить с Ирой. Нет, Игорь Валентинович, пожалуйста, перестаньте пытаться связаться с кем-то. Я нашла вашу записку в персонал в мусорной корзине. И в коридоре под дверью тоже. Где еще вы их оставили? Я найду все, не тратьте время. И все таки говорила она с сомнением, замедленно, напряженно. — У тебя что-то болит? Голова болит, шепнула она, обхватывая затылок. Очень. Давай вызовем врача. Нет, нет, пожалуйста. Алин, чувствуя момент жал я. — ты белая как смерть. Дай телефон. Я позвоню сначала врачу, а потом Ире, попрошу, чтобы она связалась с нашими ребятами, чтобы уточнил, какие нужны лекарства. Нет, крикнула она. Я ненавидел ее, любил и мне было жалко ее в одно и то же время. Вы не врачу позвоните, не Ире. Вы попытаетесь позвонить ей. Я знаю, знаю. Но имейте в виду, если вы попытаетесь что-то сделать, я сделаю так, что ее положение ухудшится, так, что ее уже никто никогда не сможет вытащить. Вам ясно? Голос у нее звенел, глаза горели. Алина говорила страшные слова, но мне все равно было ее жаль. Мне не верилось в ее речи, Не могла она быть такой жестокой? Иногда тихо сказала она, неестественно высоким голосом: "Ты разворачиваешься, не добравшись до цели, всего одного шажка. Весь мир говорит тебе: "Сдайся", и ты сдаешься, потому что весь мир ведь не может ошибаться, верно? А до цели оставался шаг". Даже меньше, руку протяни, достанешь. И какой же по твоему шаг остался до твоей цели? Переломить ваше упрямство. Если вы не согласитесь быть со мной, по-настоящему быть со мной. Не надо, не перебивайте, вы знаете, что я имею в виду. Если вы не согласитесь, я сделаю так, что ее убьют. Тогда у вас точно не останется причин держаться за прежнюю жизнь. Я даже не сразу осознал, кого убьют. Зачем? После этого Алина как будто потеряла бдительность, смотрела на меня, не отводя глаз, полных секунд двадцать, а потом сорвалась и заперлась в ванной. Пустила воду и заплакала в голос, отчаянно всхлипывая, захлебываясь, как ребенок. Я выждал минуту-две, бросился к ее пакету, вывалил все на кровать, судорожно перебирая деньги, бумаги, тетради, коробочки антидепрессантов. Сколько же их у нее? какие-то совершенно невероятные объемы. Я нашел карточку от номера в ту секунду, когда в ванной выключилась вода. Замер. Но кран снова включился, а потом зашумел, разбивая струйки о кафель мощный душ. Мои ботинки куда-то пропали. Я вышел в коридор в одних носках. Медленно-медленно, трясущимися руками прикрыл дверь и побежал по бесконечности геометрических полов и белых стен.